Беседы с автоответчиком. «Бип! Здравствуйте! С вами говорит автоответчик. Меня или нет сейчас дома, или я безумно занят. Если вы имеете мне что-нибудь сказать, то давайте говорите, но только после звукового сигнала. А я потом вам перезвоню. Бип! Алло, алло, Миша, Миша, алло, Миша? Миша! Ты что молчишь, Миша? Ты что балуешься? Какого еще сигнала?» «Я тебе такой сигнал покажу сейчас. Ты будешь у меня иметь сигнал. Миша, алло, Миша, ты зачем дедушку дразнишь, а? Ты же такой большой мальчик, ты институт окончил, Миша, давно, ну! Что ты молчишь, Миша? Кому я говорю? Я тебе говорю или кому, Миша?» «Что ты голову дедушке морочишь, Миша? Алло, алло!» «Ага, дедушка понял, Миша, ты напился, Миша, так, все, у дедушки лопается терпение уже, сейчас лопнет уже, все, Мишенька, теперь уже все». «Издеваться так над дедушкой? А вдруг дедушка больной? Я тебя спрашиваю. А вдруг дедушка печальный? Так, ну теперь уже да и окончательно все». «На тебя у дедушки рука, да, не поднимется, но я отшлепаю своего сына, твоего папу. Что он так плохо тебя воспитывал?» Я как дам его сейчас, и не посмотрю, что он кандидат наук. И даже не посмотрю. Так и знай, Миша, дедушка не шутит. Отшлепаю твоего папу, как в детстве, когда он не хотел кушать, и бросил вилкой в мою тещу. И не попал. Такой маленькой вилкой не попал в большую тещу. Ох, и шлепнул я его тогда один раз. Ох, он имел тогда. Все, иду дам ему как следует. Бип. «Алло, Мишенька? Мамочка, тут твой папа сказал, что у тебя теперь такой телефон, что тебе можно сказать, а ты потом услышишь. Так я тебе говорю. Ой, так, ну, говорю. Мамочка, это твоя бабушка, убитая горем». «Я так ругалась с твоим дедушкой, просто не знаю, как теперь жить. А вот что, наш сосед, ну, ты его знаешь, Вася Волошка, во дворе при всех сказал, что, конечно, спорт – это очень хорошо, это здоровый дух, это здоровое туловище, но он станет спортсменом только тогда, когда спортом займется хотя бы один еврей. Почему, мамочка?» «Потому он говорит, что евреи – люди умные и знают, что делают. И с них надо брать пример. Они торгуют». Всем надо торговать. Они едут, всем надо ехать. Они покупают сахар, всем надо покупать сахар. Они пьют чайный гриб, всем надо пить чайный гриб. А вот спорт, кивает Волушка на твоего дедушку, когда я увижу, что Натан Самойлович полезет на турник, тогда и я с радостью полезу на турник, а так нет. И что ты думаешь, мамочка, этот умалишенный твой дедушка Натан Самойлович, чуть ли не единственный еврей в нашем поселке, В его возрасте, с его позвоночником, с его суставами. Уже делает зарядку по утрам во дворе и целый день ходит в спортивном костюме. Привыкает к мысли, что с него берет пример вся страна. Завтра он идет висеть на турнике. «Слышишь? Висеть и возглавлять у нас во дворе здоровый образ жизни, мамочка. Ой, еще немножко такой спортивной активности, и на турнике повешуся я по собственному желанию». Чем иметь дело с твоим дедушкой? Ой, оле. мамочка, я тебя, наверное, напугала. Нет, бабушка не хотела, ты не бойся, мамочка. Я еще поживу, я еще очень даже поживу. Еще как. Просто из любопытства. Я хочу посмотреть, что твой дедушка, этот олимпийский резерв, выкинет дальше. Ну, так ты зайдешь к нам, Мишенька, пока твой дедушка не разбил мне сердце? Может, в пятницу вечером? Оле. Ой, ничего не понимаю, я в этом твоем телефоне. Говорю и говорю. Они тебе, здрасте, не тебе как здрасте, бабушка. Хай! Бип! Миша, алло, Миша, ты бы заехал к нам, Мишенька. Заедешь, может быть, в субботу или в пятницу никак. Хочу тебе сказать, что у твоей бабушки очень испортился характер. Ты представь, она вчера вышла из дома ехать к твоей маме и папе. Пошла на остановку, пошла, пошла. И вдруг налетел такой ветер. Так все потемнело. И откуда я знал, что она взяла зонтик? Она никогда его не берет, когда надо, твоя бабушка, но просто по рассеянности взяла. Она просто забыла его не взять. Мало того, по дороге она зашла в мастерскую и забрала мой зонтик из ремонта. А я смотрю в окно. Ну все, уже вот-вот будет дождь. И я тогда схватил старый зонтик, он близко висел, выскочил на улицу. А тут волошки бегут на остановку, ехать куда-то. Я им говорю, отдайте зонтик Еве на умовне. Она тоже как раз на остановку пошла. Но бабушка же твоя медленно ходит, она же спортом не занимается. И пока в аптеку, пока туда-сюда, а волошка быстро побежал. Он теперь, знаешь, как спортом занимается. Думаю, застанет твою бабушку на остановке и зонтик ей отдаст. Ну вот. Один твой зонтик она по рассеянности из дому захватила, второй из ремонта забрала, третий ей Волошка от моего имени на остановку доставил, а четвертый Мишенька, зонтик, ей твоя мама вернула. Бабушка у нее в прошлый раз его забыла. И когда твоя бабушка Мишенька вернулась домой с этой вязанкой зонтов, а дождик так и не пошел, твой бедный дедушка уже имел весь вечер что послушать, так что приезжай послушаешь и ты». Бип. Алло, мамочка, что ж ты сидишь там в своей лабала-лабала-рабалатории, мамочка? Ну кто же работает в субботу, а? Ну что ж ты никак не зайдешь и не посмотришь на этого афериста, своего дедушку, мамочка? Этот уважаемый во всем городе часовщик, наконец, показал свое истинное лицо. Он порвался своим прошлым и пустился во все тяжкие, мамочка. Слушай, вчера говорит, иду выпить рюмку с Лазарем. Я сразу заподозрила. Когда это он имел удовольствие от рюмочки? Ты помнишь, как он тогда опоздал на юбилей тети Нины в Тбилиси? Помнишь? Ты уже большой мальчик. Наберись мужества, мужество, мамочка. Сейчас ты узнаешь горькую правду. Твой дедушка, которого отправили покупать цветы и минералку для тети Нины, застрял в магазине «Воды Лагидзе» на проспекте Шатару Ставели. Он упился там сладкой воды и различных сиропов. Но ты знаешь, тархун сливочный... Он так купился, что чуть не слипся внутри у себя от сладкого. Вот где он тогда бы был. А никакая не чача, как вы все думали. Так вот, этот гуляка и мошенник, твой дедушка, вместо того, чтобы выпить рюмочку с Лазарем, собрал дворовую компанию и повел всех... Ой, мамочка, ты только не падай. Он повез всех в город на каток, и там они во главе с этим нашим кавалеристом, твоим дедушкой, гасали, как ненормальные, по тому катку. «Нет, я с ними-таки с сойду. А кто потом, я спрашиваю, будет ему мазать его радикулит, мамочка?» А на следующий день этот фигурист опять говорит. «Иду, перекинулся с волошкой парой слов, слышишь, мамочка?» А сам опять на каток. А я ему говорю. «Натан, ты плохо кончишь, Натан». А он, мамочка, приходит с того катка мокрый, как цусок. Под большим впечатлением. Смеется, целует меня в очки и куда попало. И совает конфетки мне в кишеньке. С той радости, от басяк. Я ему говорю: если ты такой энергичный, иди садись обратно в свою будку, чини людям часы, доставляй радость точным московским временем и делай копейку. А то приносит мне цветы, твой дедушка. Спрашивается, зачем мне эти растения, если деньги на них он все равно берет из нашего общего кошелька? «Вот ты меня слышишь, мамочка? Если он хоть еще один раз принесет мне цветы, я их выброшу в канаву, прямо с моста. Если он хочет причинить мне какое-нибудь добро, пусть лучше приносит зефир. Мы ждем тебя, мамочка, хотя бы в воскресенье вечера. Мы так по тебе скучаем». Бип. «Миша, когда же ты сам уже нам позвонишь, чтобы я слышал не только твой голос, но и тебя самого, Миша?» «Ну что ты все работаешь и работаешь? Но ну неужели в воскресенье нельзя отдохнуть? Сходил бы куда-нибудь, например, на каток. Там девушки в таких маленьких юбочках катаются. Катаются и хихикают, хихикают и катаются. И так весело падают. Тебе бы это очень подошло». «Это мне уже все равно. Хотя бабушка так не считает. Называет меня безграмотным кавалером, мол, седина в бороду. А мне обидно, какой же я безграмотный». У меня же не оконченное высшее образование. А что? Я же институтов не кончал. Но при чем тут грамотность? Это она всю жизнь говорит неграмотно. Так и не смог ее научить. Приношу ей цветы, она сконфузится. Ой, Натан, это мне. Что бы я без тебя делала, Натан? Ты, Натан, мое шастье. А, Мишенька, какая птичка наша бабушка? Шастье. Ну, шастье так счастье. Завтра у меня много дел, я ведь открыл спортивную секцию при Жеке. Приезжай к нам, Мишенька, в понедельник после работы. И ничего нам не тащи, у нас все есть. Ну, если тебе очень захочется, ты ведь помнишь, что бабушка любит зефир. Бип. Мамочка, он заявил, что завтра в Жеке занятие по акробатике, и он будет, ой, не знаю, как и сказать, он будет на мате, на мате делать кувырок и березку. «Слышишь, березку? Ну какая мамочка из него березка, а? Клен максимум, клен. Клен ты мой опавший, облетевший. Ой, он твоей бабушке сделает переворот сердца, твой дедушка. Ну что это за мужское увлечение, мамочка-спорт? Ну я еще могу понять преферанс, домино, охмелье, ну поухаживать за Мариной Львовной. Она ж все-таки грамотная, образованная, редактор вообще не работает, выпускает их боевой листок». «Но кувырки, березки, каток!» «Хоть ты поговори с ним, мамочка, приходи к нам и поговори!» «Бип!» «Мишенька, это дедушка, твоя бабушка, ну вообще прям, такая сегодня недовольная, ворчливая, говорит, ты, Натанчик, меня будешь своим храпом, спать не могу, будешь и будешь, всегда будешь и будешь, ты, на танчик, прямо Будда какой-то, она думает, Будда это кто? Так это теперь твой дедушка, Мишенька!» «Ты ж приедешь сегодня, Миша!» Бабушка сделала прическу в парикмахерской для тебя. Такая красавица сегодня. Хотя она всегда была красавица. В нее всегда был кто-то влюблен. Даже весь конный погранотряд. Все у нее воду с сиропом покупали по нескольку раз. Ума не приложу. Кто тогда границу охранял, когда они пялились на твою бабушку? Ну, мы тебя ждем, Миша, к шести. би «Мамочка, что ж ты не едешь? Уже все готово, все на столе. Так удачно меня сегодня подстригли, что твой дедушка прямо с ума сошел совсем. Как тогда, когда он Мини отбил у того революционера, который за мной ухаживал. Такой был грамотный человек. Щитовод. Но он Мини совсем не нравился. Не спортивный какой-то и не романтичный. Все про родину, про родину. И жадина». Не то, что твой дедушка. Не заставляй нас ждать, мамочка, поторопись уже полседьмого. Все уже остынет. Бип. Мишенька, я понимаю, работа есть работа, все правильно, это очень важно, это правильно. Сейчас надо работать как никогда, добросовестно и от всей души. Но, Мишенька, забеги только на минутку, бабушка приболела, давление скачет, сердечко болит. Такая лежит маленькая, такая грустная, такая непривычно тихая. Я-то ничего, я еще о, а вот бабушка. Э-хе-хе. Так что вот, Мишенька. Бип. Мамочка, что я тебе хотела сказать? Ты знаешь, что-то дедушку прихватило, допрыгался и спина болит, и суставы ломит и на газета ругается, на правительство, и все равно очень хочет гордиться нашей страной, как будто имеет какие-то основания этот твой дедушка. Я ему говорю, Натан, если ты имеешь такую большую гордость, чтоб чем-нибудь погордиться, так погордись на твоего внука Мишеньку, а не на всю страну. Тебя же такого слабенького и худенького не хватает на нее гордиться. Бедный наш дедушка, он же не ходит делать свои кувырки и березки, а уж на каток тем более. Ты бы забежал к нам